Часть четвертая. Ле mauvaise repetition. Глава первая. Вымыть и выпотрошить анчоусы и натереть изнутри и снаружи солью. Внутри каждой рыбки натолкать побольше каменной соли и веточек солероса и укладывать их в бочонок головками кверху, каждый слой посыпая солью. тут еще фокус. Открываешь бочонок, а они там словно стоят на хвостиках, поблескивая кристаллами серой соли и взирают на тебя в безмолвной мольбе о помощи. Возьмешь, сколько надо для готовки, а остальные снова аккуратно уложишь и пересыплешь солью и солеросом. Мне всегда казалось, что анчоусы в полумраке подвала смотрят на меня с отчаянием, словно дети, тонущие в колодце. «Быстренько выкинет у мысли с головы», — велела я себе. «Сорви ее и выбрось, точно ненужный цветок». В альбоме мать пользовалась синими чернилами. Почерк аккуратный, с наклоном, но под рецептом засолки анчоусов куда более небрежно. Даже, пожалуй, какими-то диковатыми каракулями жирным красным карандашом, похожим на губную помаду, выведено с помощью тайного шифра «Таулини, фанини не слипни» что означает «out of pills» — нет таблеток. Она постоянно принимала таблетки с тех пор, как началась война. Сначала, правда, пользовалась ими весьма осторожно, пила их раз в месяц, а то и режу, но потом осмелела. Ну, а тем странным летом ей постоянно чудился запах апельсинов, так что она совсем перестала заботиться о последствиях. И я изо всех сил старается мне помочь. Кое-как нацарапано в альбоме. И впрямь, пожалуй, нам обоим становится чуть легче. Таблетки он добывает в ля Рэп у одного знакомого Уря. Ходит он туда, судя по всему, и ради собственного удовольствия. Но мне лучше даже не спрашивать об этом. В конце концов, он ведь не из камня, в отличие от меня. Вот я и пытаюсь сделать вид, что мне это безразлично. скандалит совершенно бессмысленно. Впрочем, он ведет себя осторожно. И мне бы надо быть ему благодарной. Он ведь по-своему обо мне заботится. Да только это бессмысленно. Мы разделены с ним навечно, у него жизнь ясная, его пугают даже мысли о моих страданиях. И я это знаю, и ненавижу его за то, что он такой». Значительно позже, уже после гибели отца, мать написала. «Нет таблеток. Тот немец говорил, что может достать еще, но от чего-то не приходит. По-моему, я схожу с ума. Детей бы, кажется, продала за одну лишь ночь нормального сна». Как ни странно, под этими словами стоит дата. Вот как я все выяснила. Мать страшно берегла таблетки, прятала бутылочку у себя в комнате на дне комода, а порой вытаскивала и нерешительно вертела в руках. Бутылочка была из темного стекла, на этикетке еще можно было прочесть полустертые слова на немецком. «Нет таблеток», это она написала как раз в ту ночь, «Ночь танцев», «Ночь последнего апельсина».